Тима Фейкулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 5. Во-первых. Не пленник. Я до последнего надеялся, что у магов ничего не получится, что сработает защита Анай, но все, что перед НО, может не иметь значения. Маги сделали свое дело. Мир сначала схлопнулся в ослепительную точку, а потом взорвался калейдоскопом боли и тошноты. Секунду назад я стоял на истерзанных улицах города Коптье, вдыхая густой пьянящий воздух Победы, смешанный с дымом, гарью, горелым железом и кровью. А через короткую вечность гигантский пес смерти выплюнул меня, как надоевшую кость, на идеально ровные плиты незнакомого двора». Здесь не пахло гарью, воздух был чистым, прохладным и пах озоном, как после грозы, и еще чем-то сладким, цветочным, словно в чудесном саду цвели ядовитые растения. Вместо обгорелых стен и искалеченных тел на улицах – безупречный мрамор, идеально ровный и отполированный до зеркального блеска. Вместо криков раненых и ликующего рева моих бойцов – оглушающая напряженная торжественная тишина. Единственным грязным, потным и неароматным предметом в этой чистоте и красоте был я сам. Рядом со мной на плиты рухнул, материализовавшись из ничего, в легкой вспышке, как бронированный мешок с костями, закованный в свой великолепный, но уже изрядно помятый доспех, лорд Альшерио. Его шлем громко ударился о мрамор, слетел с головы и покатился по полу, как крышка от кастрюли. Эта прозаичная деталь почему-то отрезвила меня лучше ледяной воды, вылитой на голову. Четыре фигуры в синих плащах стояли вокруг нас, незыблемые, как статуи. Одним из стоящих, без капюшона, был Эрик. «Эрик!» — мой голос прозвучал хрипло и чужеродно в этой стерильной чистоте. «Какого черта здесь происходит?» «Англичанин, мой сослуживец и земляк в самом странном смысле этого слова, мы оба земли, даже не дрогнул». Его лицо, как всегда, оставалось непроницаемой маской вежливого спокойствия. Он окинул меня взглядом, в котором не было ни капли дружеского участия, лишь холодный, оценивающий интерес аналитика. Прости, сэр Рос, но сейчас не время для бесед, и вот он был ровным, как поверхность замерзшего озера. Мне нужно проанализировать полученные от изучающих заклятий данные и составить отчет. События в Коптье вышли за рамки магических прогнозов. Он кивнул трем другим магам, и те, не говоря ни слова, подошли к Альшерио. Пленный лорд все еще лежа поднял голову. Его лицо было искажено маской бессильной ярости. «Ты заплатишь за все, самозванец!» — взревел он, обращаясь ко мне. «Ты твои горожане! Мой род этого не простит!» «Ой, да кому интересны твои причитания, приятель!» — бросил я устало. «Тебя зовут никто и фамилия твоя никак!» Маги скрутили его без особых церемоний, хотя он был уже стянут грязными веревками. Они дополнительно наложили на него какие-то призрачные светящиеся путы. Альшерио дернулся, но тут же обмяк, открыл рот, но, вероятно, лишился возможности говорить, и лишь его глаза продолжали метать в меня молнии. Я снова повернулся к Эрико, намереваясь потребовать более внятных объяснений, однако мой английский приятель улизнул в то мгновение, когда я отвлекся на магов. В этот момент со стороны величественного здания, к которому примыкал двор, донесся периодический ляск металла и тяжелая размеренная поступь. В арке показался отряд гвардейцев. Построенные в колонну по два, они шли строем и в ногу. И это было очень редкое проявление шага в ногу в Мерегин. Их доспехи сверкали так, словно их круглосуточно полировали легионы слуг. Чуть впереди шагал капитан. Сухой, суровый мужчина с короткой стрижкой и залысинами, сплошь украшенной шрамами. Его лицо, пересеченное парой старых отметин, было невеселым и слегка надменным, а маленькие глазки-бурравчики впились в меня с откровенным недружелюбием. уважаемые коллеги Уважаемый магистр Тарольд!» — пророкотал капитан, отсулетовав одному из магов едва заметным кивком. «В назначенное время прибыли!» «Капитан Миран», — старым, но крепким голосом ответил маг, большую часть лица которого скрывал капюшон. «Передаем вам пленника лорда Альшерио гротце а еще просим забрать у нас сэра Росса, лорда-защитника Коптье». Капитан перевел свой тяжелый взгляд на меня. Он не разглядывал, а взвешивал, оценивал, как мясник тушу на рынке. В его взгляде читалась неприкрытая готовность пустить меня в расход. Я незаметно проверил, легко ли вынимается меч. Надо сказать, что это мимолетное движение не укрылось от цепкого взгляда Мирона. «Забрать пленника!» — пророкотал он, и четверо его воинов подхватили ценный груз. Капитан проследил за их телодвижениями цепким взглядом. «Лорда Альшерио припроводить в Белую башню. Усиленная охрана. Никаких контактов без личного разрешения управляющего башней лорда бетси короля или премьер-министра». Один из его подручных сделал пометки в блокноте, и они ушли. Гвардейцы подхватили пленника под руки и повлакли прочь. Альшерио молчал, но перед тем, как скрыться в арке, Он обернулся и бросил на меня взгляд, полный такого яда, что им можно было бы отравить целый город. «Сэр Рос Голицын», — слегка скривившись, протянул капитан Миран, когда пленника утащили, словно пробуя мое имя на вкус и находя его пресным. «У меня приказ о вашем перемещении в гостевой дом Шефиск». «Перемещение? А в качестве кого?» — стесняюсь спросить. «Гостя». Через силу выплюнутое слово «гость» в его устах прозвучало как «заключенный». Я огляделся, окончательно убедившись, что Эрик исчез, пренебрежительно оставив меня одного и ничего не объяснив. Ну, допустим. Одновременно с этим я размышлял о том, стоит ли попробовать отсюда драпануть. Анализ. Попытка убежать. Противники, маги и гвардейцы короля. Я в хорошей спортивной форме, но устал после боя, отягощен броней. Явный минус – незнание местности. Маги способны применять магию, блокирующую движение. Гвардейцы тоже в хорошей спортивной форме, вероятно, хорошо знают местность. Прогноз – неблагоприятный, рекомендовано воздержаться от такой попытки и искать дополнительные данные для анализа. «Я не арестован», – уточнил у капитана, – «просто чтобы прояснить правила игры. Могу я оставить оружие». Миран криво усмехнулся. «Вы гость его величества», — повторил он с нажимом. «Однако, согласно протоколу, гости, входящие в королевский квартал, обязаны сдать оружие, а для аудиенции вы, несомненно, попадете в квартал. Поэтому прошу». Он протянул руку в латной перчатке. «Я ощутил, как внутри все сжалось в холодный комок». Большую часть жизни я прожил, вообще не притрагиваясь к оружию. Однако сейчас, будучи рыцарем мира Гин, отдать оружие – значит признать чужую власть и их правила. Значит стать беззащитным в этом змеином гнезде. Однако тут и анализ не нужен, выбора у меня не было. Драка с капитаном и его отрядом – верный и быстрый способ превратиться из гостя в хладный труп. Медленно, под его немигающим взглядом, я расстегнул перевязь и протянул ему свой меч с ножными. Затем вытащил из-за пояса тяжелый гномий тисак, приобретенный в Лемезе. Крепкий и острый, как бритва. Потом снял открытый боевой чехол с метательными ножами, который носил на груди. Капитан принял оружие, даже не моргнув. «Все!» Его голос был серьезен. Возможно, что капитан в принципе никогда не шутил. Я молча кивнул, прямо, и не мигая, смотря ему в глаза, хотя в утолщениях на ремне и в складках моей композитной брони было в общей сложности четыре ножа скрытого ношения, приобретенных у гнома-кузнеца в Аллаторе. Не люблю совсем уж оставаться безоружным, да и в гости меня пригласили достаточно своеобразно. Прагматизм — великая вещь, а мне нужны запасные козыри. «Отлично», — кивнул Миран. «Тогда прошу в карету». Карета, ожидавшая у выхода со двора, была под стать всему остальному, черная, лакированная, с гербом короля на дверце, под которой была помещена серебряная собачья лапа. Ну, по крайней мере, меня конвоируют на уровне ВИП. Внутри карета была обита бархатом, но конструкция прочная, делали для армейцев, людей военных. Не удивлюсь, если она даже в некоторой степени бронирована. Я сел на одно сиденье капитан легко уселся напротив, и тут же постучал по стенке кареты тройным стуком. Дверца захлопнулась, отрезая меня от мира, и карета тронулась. Некоторое время мы ехали в молчании, нарушаемом лишь скрипом кованых рессор и цоктом копыт по брусчатке. — Итак, сэр Рос, кем бы вы ни были, — нарушил тишину капитан, — добро пожаловать в Пьёнистер, столицу королевства маен Мне доложили, что вас эвакуировали с диких приграничных земель. Я полководец, выигравший битву, защищающий пограничные земли Майан, в чем мне совершенно не помогали люди короля. Затем меня бесцеремонно выкрали, они эвакуировали, после того, как я уже победил. Магики дали вам закончить дело, ни больше, ни меньше. Звездочеты наверняка следили за вами через свои волшебные шары. А вы их не больно-то уважаете. Я служу его величеству, а не магам». «Мне приказали выполнить миссию по конвоированию», — округло ответил он. Я кивнул, принимая такой ответ. Он продолжил. «Если бы я знал, насколько честно вы выиграли и победили ли вы, то поздравил бы», — он хмыкнул. «Но не буду спешить. В любом случае у нас здесь, в столице одного из самых больших человеческих государств, ценит этикет «Красивые поединки и благородство». «Судя по словам магов, в вашей победе немного благородства. Обращаю внимание, сэр Рос, вы больше не в диких местах». «Я заметил. Меньше грязи и честных людей, а благородство — это роскошь, которую могут позволить себе те, кому не грозит вымирание», — саркастически парировал я. Капитан нахмурился, явно не привыкший к тому, что ему отвечают так резко. «Я не знаю, зачем вы понадобились его величеству, но не спешите дерзить. Так вы увеличите количество врагов, они могут оказаться весьма могущественны», — недовольно процедил он. «В любом случае, не думайте, что победа над одним взорвавшимся лордом где-то в захолустье делает вас ровней настоящим аристократом». Мы въехали на охраняемую территорию. Карета остановилась. «Приехали», — бросил Миран. «Открывая дверцу, — располагайтесь с комфортом, как королевский гость. В ближайшее время вас вызовут на аудиенцию, но я к этому не буду иметь отношения. И мой вам совет, сэр Рос!» Он наклонился ко мне, и я почувствовал неприятный запах пота. «Думайте, что говорите и кому! Король Назир IV бывает не только великолепным, но и суровым с грубиянами и выскочками!» Я вышел, не прощаясь. Карета стояла перед красивым двухэтажным особняком, окруженным небольшим садом. У входа застыли два гвардейца. Моя комфортабельная тюрьма с цветочками. Прежде чем идти, я огляделся по сторонам и устало прикрыл глаза. Победа в Коптье оказалась событием из другой жизни. Там я был мозгом, нервным центром обороны, лордом-защитником. Здесь я был никем пленником в золотой клетке, которого притащили насильно на потеху местной знати. Добро пожаловать в столицу, лорд-защитник, в змеиное гнездо. Игра начинается заново. Навстречу вышел слуга в ливрее, с обветренным и волевым лицом. Вообще он больше напоминал побритого разбойника, чем слугу, и это, вероятно, не случайно. Здравствуйте, сэр. Не имею честь знать вашего имени. Сэр Рос. А где ваш багаж, сэр Рос? Караганде. Эээ, виноват, не разобрал. В Каптье, говорю, прибыл в столицу налегке. Как скажете. Я вас провожу в вашу комнату и расскажу про местные порядки. Валяй, врать не буду, на чаю меня нет, ничего не дам. Можешь во всем винить колдунов, они меня оставили без гроша. Комната, в которой я очутился, меньше всего походила на тюремную камеру, скорее на апартаменты какого-нибудь заезжего вельможи. Высокий потолок с лепниной, кровать с балдахином, на которой могла бы с комфортом разместиться целая орочая семья. Резной письменный стол из темного дерева, обеденный стол и мягкие кресла у потухшего камина. Гостевой дом Шипфиск был специфическим заведением для помещения сюда добровольно-принудительных гостей короля. Вроде как гостиница, но под государственным контролем и заодно комфортабельная тюрьма. Я подошел к двери массивная, из цельного дуба святой бронзовой ручкой открыто и ведет в коридор а вот за пределы территории уходить нельзя нельзя и все и чтобы нельзя стало более весомым на территории полно вооруженных гвардейцев я не был тут единственным постояльцем видимо его величество ведет активную светскую жизнь, однако с другими я не пересекался я не стал выходить в коридор и проверил окно оно было огромным от пола до потолка и выходила на ухоженный сад с клумбами. Никаких решеток. Формально. Я распахнул створки, впуская в комнату прохладный воздух. Мои апартаменты находились на втором этаже. Высота приличная, но не смертельная для тренированного человека. Вот только внизу, по аккуратно подстриженным дорожкам, неспешно прогуливались гвардейцы в парадных доспехах. Они не смотрели вверх, но я нутром чуял, что каждый мой шаг, каждый вздох находится под наблюдением. Два дня. Два долбаных дня я провел в этой золотой клетке. Два дня информационного вакуума, который сводил с ума похлеще любой пытки. Меня кормили три раза в день, и я выспался за все эти дни с запасом. Еду приносили прямо в номер. Делал это высокий, суровый мужчина с лицом ветерана и руками дровосека, который двигался с бесшумной эффективностью профессионального убийцы. Он не говорил ни слова, просто ставил поднос на стол, молча кланялся и также молча уходил, аккуратно прикрывая за собой дверь. Вся прислуга, которую я мельком видел в коридоре, состояла из таких же молчаливых крепких мужчин. Ни одной горничной, ни одного улыбчивого лакея, только эти ходячие статуи, наблюдавшие за каждым моим движением. Конечно же, от пребывания в этой люксовой тюрьме я был дьявольский зол Меня выдернули с поля боя в момент триумфа. Я не успел закрепить победу, не успел поговорить с Гаскером и Тибо, не успел пожать руки оркам и гномам, которые сражались со мной за их общий дом. Что там сейчас в коптье? Кто делит трофеи? Кто следит за тем, чтобы мои союзники получили то, что им было обещано? Гномы, орки. Я дал им слово. Слово лорда-защитника провести на уровне местных законов равноправия. И чтобы их заслуги были закреплены документально, они растаяли со временем, как туман. А теперь какой-то хренов короли чертов англичанин в балахоне превратили мои обещания в пустой звук. Я сел на кровать, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. Нужно было успокоиться, взять себя в руки, проанализировать ситуацию. Первым делом связь. Я закрыл глаза, откинулся на подушки и возвал к своей силе. Крою. Обычно это было похоже на погружение в теплую воду, сознание расширялось, касаясь сотен других разумов, сплетаясь с ними в единую живую сеть. Я чувствовал каждого своего солдата, его усталость, его страх, его решимость. Это была моя армия, мой единый организм. Но сейчас... Я протянул ментальные щупальца, посылая беззвучный зов. «Гаскер? Гришейк? Хюнтор?» Тишина. Я напрягся сильнее, вкладывая в попытку всю свою волю. Я тянулся, тянулся изо всех сил, пытаясь нащупать хоть одну знакомую искорку сознания в пустоте. Ничего. Пустота. Глухая, вязкая, абсолютная пустота. Словно мне отрубили конечность, о существовании которой я даже не задумывался, пока она была на месте. Я был слишком далеко. Слишком. Меня оторвали от моей силы, от моей армии, От всего, что делало меня не просто очередным попаданцем, а бароном Россом, лордом-защитником Коптье. Конечно, я понимал, что у навыка есть дальность, а я находился слишком далеко. Со скуки, чтобы не чувствовать бессилия, я активировал птичий пастух. Хотя бы так. Навык словно преодолевал сопротивление, однако сработал, и мне удалось какое-то время парить над кривыми улочками бескрайнего города, столицы Майенд. Все, что я понял, я ни в каком не дворцовом комплексе, хотя и не на окраине, просто квартал, наглухо перегороженный стенами, за которыми неровными рядами стояли армейские казармы. Гостевой дом был отделен от города, избежать было намного труднее, чем мне показалось на первый взгляд. Промежуточный вывод. Эти черти королевские еще хитрее, чем я решил в первый момент. Меня тут крепко спутали. На третий день, когда молчаливый дворецкий принес завтрак, Я решил нарушить ритуал. «Доброе утро», — сказал я, когда он ставил под нос. «Не подскажете, как вас зовут?» Мужчина замер на долю секунды, затем выпрямился и посмотрел на меня. Его глаза были серыми и абсолютно пустыми. «Мои обязанности не включают в себя светские беседы, милорд», — отчеканил он безликим голосом. «А что они включают? Следить, чтобы я не выпрыгнул в окно и не испортил королевский газон?» На его лице не дрогнул ни один мускул. «Я должен обеспечивать ваши комфорт и безопасность». «Мою безопасность или безопасность окружающих от меня?» усмехнулся я. Он проигнорировал вопрос, склонил голову в формальном поклоне и направился к двери. «Постойте!» – остановил я его. «Передайте своему хозяину, что я оценил его гостеприимство, но сидеть без дела я не привык. Если меня не собираются казнить в ближайшее время...» где хотел бы получить книги по истории и географии Майена и свежие карты. Он снова замер у двери, не оборачиваясь. Я передам вашу просьбу, милорд. Дверь закрылась. Я снова остался один. Глава вторая. Чужой секрет. Я сел за стол и посмотрел на завтрак. Яйца, жареный бекон, свежий хлеб, вареная крупа, кувшин с соком. Пища лорда. Злость никуда не делась. Она просто остыла, сжалась в тугой холодный комок в груди, превращаясь из ярости в топливо. На третий день моего добровольно-принудительного заключения дверь наконец-то открылась без стука. Я не обернулся, продолжая смотреть в высокое стрельчатое окно на сад, за которым ухаживал слуга. Слуга работал, а у стены как статуя стоял гвардейец. «Надеюсь, ты тут не скучал». Раздался за спиной до да боли знакомый спокойный голос с легким протяжным английским акцентом, который был различим даже в словах местного языка. Впрочем, в ГИН столько наречий и выговоров, что этого никто не замечает, а для него это просто способ проявить характер, свою личность. Я медленно обернулся. Эрик. Он не изменился внешне, все та же прическа и бритые щеки. Но что-то в нем стало другим. Исчезла даже тень той походной простоты, которая была у него, когда мы делили котелок и отбивались от республиканских наемников в долине двух лун. Теперь он был одет в строгий, идеально подогнанный камзол темно-синего цвета. На груди серебряная брошь в виде стилизованного паука. Он двигался бесшумно, а его взгляд это был взгляд оценщика, математика, аналитика, до того ж по указ брошки, рассматривающего муху, запутавшуюся в его паутине. Конечно, мля, не скучал. Мой голос прозвучал глухо и чуждо в этой тишине. Три дня я сижу здесь и разглядываю в окне долбаные лили. — Это Грецинди, очень красивый местный цветок, — поправил меня Эрик. — В задницу цветочки! — «Последнее, что я помню, это победа. А потом ты и твои клоуны в синих плащах. Это теперь так называется подкрепление, опаздывать на войну и забирать победителя с поля боя». Он позволил себе легкую, едва заметную усмешку, проходя вглубь комнаты и садясь в кресло у стены. «Твое участие там больше не требовалось, а тебе уготована куда более существенная роль. Может, я сам свою роль определю, и не надо ко мне лезть?» «Ты выиграл битву, Рос. Я пытаюсь помочь тебе не проиграть войну, о которой ты, как я погляжу, даже не подозревал». «Войну?» — я скрестил руки на груди. «Та, что я только что закончил, не в счет?» «То, что было в коптье», — Эрик подался вперед. «Его голос стал тише, доверительнее. Было лишь частью общей картины». Одно из пяти пограничных провокаций, которые Бруасакское королевство устраивает по всей нашей границе. Они проверяли нашу реакцию, время подхода резервов, боевой дух гарнизонов, настрой герцогов и губернаторов. Альшерио был просто одной из фигур, которую они двинули вперед, фигурой, которую ты блестяще смел с доски. Этого я само собой не знал но не спешил спорить или соглашаться. «Определенно мне было неприятно слышать, что моя маленькая, но такая важная оборона города и живых людей, орков и гномов оказалась для властей королевства всего лишь строчкой в отчете. И магистры королевской гильдии, которые прибыли за мной, это тоже часть твоей помощи?» «Безусловно», — кивнул он без тени смущения. Они собирали информацию. Каждое твое действие и приказ, все было зафиксировано. Я два дня писал самый подробный отчет о действиях полевого командира. Тебя. За всю историю Маэна. И я использовал его в твоих интересах. Как говорил архитектор Перцев, один умнейший человек, «Не делай добра, если тебя не просят», — повторил я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. «Что за отчеты, при чем тут я?» Правильнее было бы спросить, кому я его подавал. «И кому же?» «На самый верх!» Эрик показал безупречно белый потолок с лепниной. «Его величество!» «О, я безмерно горд! Так значит, ты представил меня королю? Продал, как призового жеребца на ярмарке! Смотрите, ваше величество, какой диковинный экземпляр! Ни бит, ни крашен на автомойке от пидо...» «Короче, города в одиночку защищают!» Эрик даже не моргнул. Его спокойствие было непробиваемым. «Я не должен тебе этого рассказывать, но расскажу. Я представил ему твой талант, Росс. Твой уникальный, черт возьми, гений. В мире, где генералы мыслят уставами столетней давности и рыцарскими кодексами, ты аномалия, ты мыслишь категориями эффективности, ты использовал орков, гномов, сектантов, уличных воришек, ты превращаешь мусор в баррикады и поджигаешь элитную пехоту врага в масле. Ты — это то, что нужно Майя, но на пороге полномасштабной войны. Ты не знал про войну? Ну, так мало кто знает. А аномалии рос. Либо используют, либо устраняют из-за страха. Я позаботился, чтобы тебя использовали. Он откинулся на спинку кресла, давая мне время переварить сказанное. Паук. В чем-то он не изменился. Просто теперь его паутина стала больше, а интересы и цели стали отличаться от моих. Его паутина оплела целый замок. И я, как жирная, довольная победой муха, втянута прямо в ее центр. И что теперь? Раз я гость его величества, то меня ждет аудиенция у Назира Четвертого Великолепного? Сарказм так и сочился из моих слов. Я должен пасть ниц и благодарить за то, что меня выдернули с поля боя? Именно, торжественно кивнул Эрик с убийственной серьезностью. Именно это ты и должен сделать. Послушай меня, Росс. Встреча с королем — это неформальность, это важное сражение на дипломатическом поприще. Король Назир, он действительно великолепный, в своих глазах. Он любит героев, особенно тех, кто помнит, кому они обязаны своим геройством. Он любит лезть, поклоны и благодарность. В задницу поклоны, рассказывай мне конкретно, кто были эти люди в синих плащах, и почему мой бывший товарищ вдруг оказался среди них, командуя парадом. Эрик позволил себе легкую и едва заметную усмешку. Это была усмешка игрока, который предвидел все ходы противника и теперь наслаждался моментом. Все по порядку, Росс. Это магистры королевской гильдии майна Самые могущественные волшебники королевства. А я, скажем так, я воспользовался их услугами, чтобы обеспечить твое безопасное и, главное, быстрое перемещение сюда, в столицу. О чем я не просил? Ты писал письмо. Его передали мне. «Я просил войска, защиту королевских земель, а не телепортацию. У меня и так все было хорошо». рост ты одержал невероятную победу. Ты не просто отстоял копье Ты уничтожил армию одного из самых влиятельных лордов Бруассакского королевства и взял его в плен. Ты теперь стал политической фигурой, очень важной фигурой. Логично, что король желает видеть тебя. Моя работа только в том, в каком свете он тебя увидит». «Скажи», — я сел напротив него, — «мы с тобой». «Мы союзники?» «Да, безусловно, мы союзники, Рос». Он налил из графина вина себе и мне и подал мой бокал, чтобы чокнуться. «И все слова, сказанные на перекрестке у границ Каена. Не знаю уж, чем ты был занят это время, но ты можешь те резкие и сказанные мной в порыве гнева слова забыть. Уже. У меня было до хрена дел, чтобы их вспоминать, честно сказал я». «О, ты как-нибудь обязательно расскажи», сказал Эрик Тоном Человека, которому заведомо плевать на мои рассказы и в действительности он ничего такого не желает слышать. «Союзники». Он сказал это. Слово-триггер. Ключ, повернувшийся в замке моего сознания. Слова сказанные. Они очень важны, пробормотал я. Рой. Моя божественная способность. Подарок богов Анае и Декайса. Будем честны, они дали мне ее в своих интересах. Откликнулась на слово, произнесенное человеком, которого я считал своим товарищем. Но в действительности его статус вызывает большие сомнения. Мир на долю секунды померк, навык включился. Теперь мой Рой имел доступ ко всего одному человеку. Больше союзников тут у меня не было, да и тот. Но доступ был, и он включал в себя краткое досье, сводку на юнита, в которую я немедленно окунулся. Досье. Имя полное. Эрик Гордон Мэнсфилд, позывной фартинг из Ноттингема, статус агент МИ-6, недействующий, гражданин Соединенного Королевства, Великобритания, перемещен в Миргин, было получено условное согласие. Тягущая позиция. Глава создаваемой разведывательной службы Королевства Майен, кодовое название организации «Секретная Королевская служба», СКС. Негласное наименование «Пауки» лично подотчетен королю Назиру IV, статус организации формируется, личный статус приблизительно равен герцогскому генеральскому в структуре власти королевства. Ключевые навыки манипуляция, стратегический анализ, вербовка, создание агентурных сетей, химия, специализация яды и взрывчатые вещества, допрос, скрытное проникновение. Магические навыки Скрытое видение, раскрытие тайн, провидец. Начато магическое развитие по классу Магистр. Получен первый уровень. Боевые навыки: стрельба из лука. Обучается на живом бою. Долгосрочные цели: укрепление королевства Маен как доминирующей силы на континенте. Создание централизованной и всепроникающей спецслужбы. Исходя из профессиональных показаний по образцу земных нейтрализация внешних и внутренних угроз королевства. Я моргнул, возвращаясь в реальность. Вся сцена заняла не больше секунды, но для меня прошли минуты. Я смотрел на Эрика новыми глазами. Не на товарища-попаданца, а на главу спецслужбы. На моем лице должно быть что-то отразилось, потому что Эрик слегка нахмурился. «Рос?» Я криво усмехнулся. Вся злость ушла, сменившись холодным логическим настроем и толикой восхищения его наглостью. «Не знаю, когда ты все успел, агент Ми-6 Фартинг, стать главой разведки и взобраться на маковку местной власти». Маска спокойствия и самоуверенности Эрика треснула. Его глаза сузились, а жилваки дернулись на скулах. Вино в его кубке пошло рябью от дрогнувшей руки. Он поставил его на стол с глухим стуком. «Не смей называть меня этим именем!» — прошепел он, и в его голосе прорезалась настоящая неприкрытая сталь. Невежливый сарказм, а холодная угроза профессионального разведчика. «А почему нет?» — я развел руками. «Мы же союзники!» «А союзники должны знать друг о друге все, не так ли?» Или твоя концепция союза подразумевает, что я должен вслепую таскать для тебя и твоего короля каштаны из огня, пока ты в тени строишь свое местное ми -6? Он молчал, но я видел, как бешено работает его мозг, анализируя ситуацию, просчитывая, откуда могла произойти утечка. Он не мог понять, как я узнал. И это лишало его главного оружия — контроля над информацией. Между Майаном и Бруасаксом неминуема война начал говорить он, следя за моей реакцией, и чтобы не молчать. Фактически она уже идет. Ситуация в Коптье только часть общей мозаики. Бруассакское королевство, непосредственный сосед Майена, такой же крупный и могущественный, совершило за последние месяцы несколько пограничных конфликтов. Одно массовое нападение на купцов в герцогстве Пригес, нападение на замки в провинции Южные Ворота Эрс, два сожженных города в провинции Потасион. А это личный домен брата-короля Льерна Златогрио, и каждый раз бруасаксы действуют или через наемников, или через разбойников, или через войска без флагов, а в случае с коптье они прикрываются якобы правами наследования. Все так, были заявлены права наследования, подтвердил я. Если копнуть глубже, то есть о причинах такого поведения соседа, то причина такова. В бруасаксе пришел к власти король вейран Милосливый из династии Анхальтов. Кстати, что хуже, он вступил в брак с герцогиней Мии Ласси, наследной герцогиней Эбилога. Исторически короли Бруасакса всегда враждовали с эбелогом. Это были внутренние конфликты государства с сепаратизмом и антикоролевской деятельностью. Фактически теперь могущественные и воинственные кланы Эбилога и собственно семья клан Ласси, герцоги Эбилога, укрепили свое влияние. Спелись с правящей династией Анхальтов на Ниве рождения совместных и любимых обеими семействами кудрявых детей. Решили все внутренние проблемы и явно нацелились на войну с соседом Майан. С нами. И сейчас они поджигают приграничные территории, чтобы спровоцировать Майан на нападение, дабы мобилизовать рыцарство Бруасакса на войну. И они рассчитывают эту войну выиграть. Так... «Я, конечно, понимаю, что война за Коптье, в которую меня втянули против моей воли, это часть общей картины, но зачем ты мне в целом это все вываливаешь, Эрик?» «Почему ты решил, что я агент МИ-6 русский?» Вдруг он сменил тему. «Догадался. По многим косвенным признакам. Мы вместе баланду жрали несколько месяцев, а ты теперь как появился, вот пазл и сложился. Я, если ты забыл, крутой аналитик, а только уже потом мечом машу». «Ну, это да», — кивнул Эрик. «К тому же похищение. Помнишь тех славных бразильских мучачос?» «Мучачос» — это на испанском, а в Бразилии — португле. «Словом, их целью был ты. Именно ты». «Не стану ни спорить, ни подтверждать. Скажу только, что я в первый момент тебя подозревал. Да и Мейнарда тоже». «Что вы подсадны», — задумчиво протянул Эрик, барабаня жилистыми пальцами по столу. «Что тоже агенты». И как понял, что мы... Нет. Ты тогда за автомат схватился. Глупость несусветная. Оперативники за оружие берутся только чтобы применить, а не для красоты. Ну, извини. Это культурный код. Не бросать автомат. Ну а наш немецкий друг? Тоже гражданский. Не спрашивай, откуда знаю. Просто вы... Нет, не стану говорить. «Это профессиональные секреты. Вы случайные участники, просто под руку попались. Однако я своей вины в нашем попадании в мергин не ощущаю. Из автобуса я помог сбежать, если ты помнишь, а дальше мы сами вляпались». «Я без претензий, Эрик. Кто ж знал?» — выдохнул я, искривился. «А как ты намерен поступить со своей... догадкой?» «Никак. Нет смысла рассказывать про наше попаданство». «Еще спалят на костре, как шашлык». «Я знаю до хрена тайн и не треплюсь о них, вот и все. Никакого шантажа или манипуляций. Я даже не буду просить меня отсюда выпустить. Думаю, это уже не совсем в твоей власти». Он кивнул. Мы оба понимали, что он запустил очень сложную цепочку событий, чтобы можно было все просто притормозить. «На чем я остановился?» – спросил Эрик. «Ты хотел пояснить, на кой хрен рассказываешь мне всю эту политику». «Ну, то есть, я не дурак, понятно, что Альшерио воспользовался поддержкой своего отца и в целом короля Вейрана, раз уж в войне участвовал один из королевских магов, Ронкон Черноборот. Допустим, я всего лишь хотел защитить Каптье, я его защитил, как это теперь касается меня?» «Король кое-что от тебя хочет», — ответил Эрик. «Какой король?» «Как какой?» — не понял меня он. «Ну, за последний год я общался с четырьмя королями, если считать одного убитого на моих глазах. Ну, или тремя, если все-таки не считать. Два короля туманных гор, отец и сын, плюс один король южного Инзера Оливер Ретт». Я стал демонстративно загибать пальцы. «Это все неважные короли роз. Мелочь. Речь идет о моем короле, конечно. О Назире. И чего же от меня хочет твой король?» «Своим тоном я постарался толсто намекнуть, что Назир мне не правитель, пусть я и нахожусь у него в плену. Его Величество, король Назир, не только он хочет, чтобы ты создал армию. У него что, нет армии? Что же он тогда за король? Есть у него армия, Рос, не валяй дурака. Не такая армия. Он хочет, чтобы ты создал армию из наемников, бандитов, бродяг, на худой конец из заключенных». В Маэн, если хочешь знать, 231 учреждение наказания, где заключенные или трудятся на благо Маэн, или жрут баланду за счет Маэн. Король прикажет тебе собрать армию, обучить и возглавить в будущей войне с Бруассакским королевством, поскольку ты с ними уже воевал, да и раз уж ты такой талантливый организатор, что смог обучить провинциальное отребье из скоптье, чтобы те смогли отбиться от элитной армии Альшерио. Но в разговоре с королем делай вид, что впервые слышишь, соглашайся и говори, что польщен такой милостью короля. «Не гони лошадей, Эрик, с чего бы мне так перед ним стелиться?» «Да черт подери!» — нахмурился Эрик. «Что за вопрос? Да потому что он король!» «Не мой король», — понимающе развел руками я. «Не вздумай ему об этом сказать!» Я не стал на это отвечать, ибо мы начали бы ходить по кругу. Разговор был окончен. Воздух в комнате был наэлектризован невысказанными угрозами и нарушенным доверием. Мы оба понимали, что наш прежний, пусть и шаткий союз, основанный на общем прошлом, разрушен. На его месте возникло нечто иное. Вынужденное партнерство двух хищников, которые теперь будут внимательно следить за каждым движением друг друга, ожидая удара в спину. И я прекрасно понимал, что первый ход в этой новой, куда более опасной игре «Был за мной». «Знаешь, что там, Мейнард?» – спросил я, решив снизить градус напряжения. «Знаю, он тоже в майне Он поступил на службу принца Гизака. То есть принц ненавидит, когда его так зовут, но... Словом, он уже тут. Но там так все сложно, как и в отношениях с девушкой, так и в воинских достижениях. В этой войне ты наверняка встретишь его. Хорошо, хоть на своей стороне». Он кивнул. — Ладно, мы поговорили, мне пора идти. Будь готов предстать перед королем. — Я как пионер всегда готов, — буркнул я в ответ. Мы пожали друг другу руки. Что-то в этом рукопожатии было отстраненное, сухое, и он ушел, снова оставив меня одного. Я с тоской оглядел шикарную комнату, в которой чувствовал себя неуютно, как рыба на золоченой тарелке. Рыбу на тарелке едят, ее природное место в водоеме. Как же меня достали все эти столичная красота и комфорт!» Глава третья. Надменность. Карета, в которой меня везли, была воплощением безвкусицы и пафоса. Черный лак, отполированный до зеркального блеска, позолоченные вензеля на дверцах, изображающие не то льва, не то взбесившегося кота, и обитый алом бархатом салон. Потертый, что характерно. Пахло терпкими духами, и вековой пылью и застарелым высокомерием. Подпрыгивая на брусчатке, эта лакированная коробка тащила меня в самое сердце королевства. Дворец его величества, Назира IV Великолепного. Опять-таки, прозвище себе короли придумывают сами. Реальное прозвище у короля было кудрявой. Так что и это пафос и безвкусица. Я смотрел в окно без удивления, но и без удовольствия. Величественные фасады домов, украшенные лепниной и статуями, соседствовали с заваленными мусором переулками. По широким проспектам, где с трудом разъезжались кареты знати, шныряли оборванные, грязные, с голодными лицами дети и нищие с пустыми глазами. Контраст был настолько разительным, что резал глаз сильнее клинка. Это был город-обманка, город-фасад, за которым скрывалась гниль. Коптье, провинциальный, небогатый, со всеми его проблемами, был честнее и куда более здоровым. Наконец, карета, проскрепев, остановилась перед исполинскими воротами, окованными железом. Гвардейцы, в сияющих доспехах, больше похожих на парадные, чем на боевые, лениво отслютовали друг другу, обменялись документами и несколькими дежурными фразами, после чего мы въехали во внутренний двор дворца. Здесь все было вылезано до блеска. Мраморные плиты, фонтаны, идеально подстриженные кусты. Типичный островок стерильного порядка посреди городского хаоса. Меня сопровождал молчаливый немолодой поджарый сержант, который как трансфер уверенно вел меня по лабиринтам помещений. И снова этот диссонанс. Огромные залы с высоченными потолками, стены, увешанные гобеленами изображавшими победы, которых возможно никогда и не было но в углах я видел паутину а в воздухе витал тонкий запах плесени и запустения позолота на рамах картин местами облупилась а по мраморным полам гуляли сквозняки дворец жил своей жизнью величественной и одновременно убогой как стареющая куртизанка пытающаяся скрыть морщины под толстым слоем пудры Сержант привел меня в просторную комнату перед тронным залом и оставил ждать, без объяснений. Я прикинул, что это, среди прочего, хороший вариант драпануть. Во дворце явно не было пропускного режима, а если кого-то проверяли на предмет оружия перед входом, то на выходе явно нет. Почти как Каен, всем на всех плевать. Однако, раз уж вся эта каша заварилась, было любопытно, куда она проведет меня, и что, собственно, будет. Я стоял, скрестив руки на груди, и ощущал на себе тяжесть своего составного доспеха. Гостевой дом дал мне возможности помыться, привести доспех и одежду в порядок, постираться, так что я имел сравнительно чистый и парадный вид. Сравнительно, потому что доспех у меня был боевым, с отметинами и вмятинами, так что по сравнению с уснующими во дворце дамами и кавалерами... Я был как колхозник на областном симфоническом концерте среди провинциальной светской элиты. Компанию мне составляли только каменные грифоны у стены, зато мимо проносились напыщенные дамы и господа, некоторые из которых бросали на меня короткий любопытный взгляд, но не более того. Прошло не меньше получаса, и это меня порядком утомило, прежде чем одна из створок массивной двери в тронный зал бесшумно отворилась, и из нее выплыла фигура». Именно выплыло, потому что двигался этот человек с такой величавой манерной плавностью, словно катился на невидимых колесиках. Он был высок, худ и одет в ливрейный камзол из фиолетового бархата с золотым шитьем. На пудренный парик, белоснежные перчатки и лицо, на котором застыло выражение брезгливого превосходства. «Он окинул меня взглядом с головы до ног». И в его глазах я прочел целую гамму эмоций, от любопытства к диковинному зверю до откровенного презрения к моим побитым жизнью сапогам. Барон-сар Росголицын, я полагаю, его голос был таким же напудренным и фальшивым, как и его парик. «Он самый», — коротко ответил я. «Позвольте представиться, И я в Денио, мажор дом его величества короля Назира IV Великолепного», представился он, делая особый акцент на слове «мажор дом». «Его величество милостливо согласился даровать вам аудиенцию». «Очень любезно с его стороны». В моем голосе прозвучал неприкрытый сарказм, но в Денио, кажется, его не заметил. «Прежде чем вы предстанете перед светлым ликом монарха, я должен просветить вас касательно протокола», продолжил он менторским тоном, словно объяснял неразумному дитятку, как пользоваться ложкой. «Войдя в тронный зал, вы проследуете до центрального ковра. Там вы остановитесь и совершите глубокий поклон в направлении пустого трона. Затем, когда его величество войдет, вы обязаны преклонить колени». Вы останетесь в этом положении до тех пор, пока монарх милостиво не позволит вам встать. После встречи в Большом Тронном Зале Его Величество примет вас в Лазурном Зале для обсуждения дел государственной важности. Вам все ясно? Я смотрел на него и чувствовал, как внутри закипает холодное раздражение. Я не для того ввел в бой людей, гномов и орков, «Не для того жег врагов маслом и нефтью, чтобы теперь унижаться перед напыщенным аристократом и его ручным чиновником!» «Все, кроме одного пункта», — спокойно ответил я. Бровь в Денио медленно поползла вверх. «И какого же? Позвольте полюбопытствовать». «Я не преклоняю колени». В комнате повисла тишина. Даже каменные грифоны у стены, казалось, затаили дыхание. Лицо мажордома медленно наливалось краской, переходя от аристократической бледности к цвету перезрелой сливы. «Что? Что вы сказали?» – прошепел он, не веря своим ушам. «Я сказал, что не преклоняю колени», – повторил я, чеканя каждое слово. «Как рыцарь я не обязан кланяться чужому королю, а я не маянец, если вы не в курсе». Кроме того, моя национальная традиция не предполагает преклонение колена, кроме как перед воинским стягом, причем своим собственным, а для вашего короля я отстоял целый город. Думаю, это весомее, чем согнутая нога или две». В Вденио задохнулся от возмущения. Он открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Да как вы смеете?» Наконец взорвался он. «Это не просьба! Мужлан, это закон!» Это вековая традиция. Это знак почтения и верности короне. Без этого ритуала вы не будете допущены к монарху. Никто не будет. Вот горе-то какое. Пойду поплачу в одиночестве. Я пожал плечами с самым безразличным видом, на какой был способен. Ну, значит, аудиенция отменяется. Я тогда пошел? Я демонстративно развернулся, намереваясь уйти в недра дворца. Куда? Стоять! завизгнул в Денио, теряя последние остатки своего напускного достоинства. «Вы не смеете просто так уйти!» Мажордом смотрел на меня, и в его глазах боролись ярость, растерянность и крупица страха. Он, представитель незыблемой власти, столкнулся с чем-то, что не укладывалось в его картину мира, с варваром, который не понимал и, что самое страшное, не хотел понимать священных правил их игры. Он привык, что все лебезят, прогибаются и боятся его недовольства. А я просто предпочел уйти, и этим простым предложением сломал всю его программу. «Я... я доложу его величеству о вашей неслыханной дерзости!» — выдавил он наконец. конец. Тронный зал пах лицемерием, едкими духами и мышами. Я стоял как истукан посреди моря шелка, бархата и драгоценных камней, чувствуя себя чужеродным элементом, грубым булыжником среди ювелирного салона с ограненными бриллиантами. Вокруг меня колыхалось и перешептывалось придворное змеиное гнездо. Мужчины в камзолах, расшитых золотом, женщины с прическами, напоминавшими осадные башни. Они бросали на меня косые, любопытно-презрительные взгляды, в которых читалось все, от «что это за выскочка?» да «надо же, он даже мытый!». Я игнорировал их, изучая гобелены на стенах. На них были изображены сцены охоты, где отважные рыцари с одинаково благородными лицами бесстрашно пронзали копьями кабанов и оленей. И ни одной сцены, где эти же рыцари чистят после себя конюшни или хотя бы точат собственные мечи. Внезапно шепот стих. По залу от самых дверей прокатилась волна, заставившая всех замереть. В дальнем конце зала Герольд, в ливрее, синий с золотом, ударил своим жезлом об пол. Удар гулка разнесся под высокими сводами. «Его величество, король Назир IV великолепный, свет Майена, защитник богов и оплот королевства!» Зал зашелестел, как осенний лес под порывом ветра. Сотни придворных, как по команде, согнулись в низких поклонах, а самые ретивые и вовсе опустились на одно или два колена, уткнув носы в полированный мрамор. Движение было настолько слаженным, что казалось, они отрабатывали их годами. Я остался стоять, просто склонив голову, словно задумавшись, от чего же защищает богов этот ослепительный самодержец. Появилась процессия. Впереди шли гвардейцы в сияющих доспехах с алебардами наперевес. Их лица были непроницаемы, как забрала шлемов, а за ними неспешной вальяжной походкой шкандыбал король. Надо отдать ему должное. Своему прозвищу Великолепный он старался соответствовать. Он был высок, кудряв, и одет в камзол из белоснежного бархата, расшитый таким количеством золота и драгоценных камней, что если короля с одеждой продать, то можно купить корабль класса Галеон, и возможно, что даже не один. На его темных, уложенных в идеальные локоны волосах, покоилась тонкая золотая корона. Лицо его было красивым, но той холодной надменной красотой, какая бывает у статуи. Он шел, не глядя по сторонам, словно ковровая дорожка и склонившиеся по обе стороны от нее люди были лишь досадной необходимостью, частью пейзажа. Король дошел до пустующего трона и привычным жестом плюхнулся в него. Подняв глаза, он впервые заметил или сделал вид, что впервые меня. Его сопровождение, гвардейцы, расступились и стали за троном. Высокомерно вздернув губу, при гробовой, надсказать, тишине, Он некоторое время отстраненно осматривал меня. А, его голос продвучал негромко, но в мертвой тишине его услышал каждый. Так вот он, наш герой из деревни, как-то бы ее куполую, а, нет, Коптье. Ростислав Голицын, лорд-защитник Коптье, прибыл по вашему приглашению, ваше величество. Произнес я ровным и спокойным голосом, глядя ему прямо в глаза. Король еще некоторое время смотрел на меня, презрительно вздохнул и, легко поднявшись из трона и, не сказав ни слова, ушел, причем из его сопровождения за ним последовал только один гвардеец. Монарх просто ушел из тронного зала, никому ничего не сказав. Выглядело это так, что аудиенция, так и не начавшись, была окончена. За спиной короля зал выдохнул, по толпе прокатился злорадный шепот. «Я стал парией, изгоем, человеком, публично униженным самим монархом. Я не чувствовал себя оскорбленным, потому что мне больше всего хотелось убраться отсюда к ядрене фене, и мнение короля Майен меня волновало мало». В этот момент из толпы, расталкивая придворных, вынырнул запыхавшийся Эрик. Его лицо было красным, а в глазах горел холодный огонь. Он не сказал ни слова просто схватил меня за локоть железной хваткой и потащил к боковому ходу, следом за его величеством. «Ты меня в могилу сведешь, Рос! Что это был за цирк? Почему не стал на колени?» прошипел он мне на ухо. «Покачину, папая Лазурный зал. Эрик притащил меня в какой-то особенный зал, который был много меньше первого, и тут явно не было посторонних. Эдакий королевский зал для совещаний. Высокие стрельчатые окна заливали пространство прохладным, рассеянным светом, который отражался от полированного до блеска, голубого мраморного пола, создавая ощущение, будто мы стоим на поверхности замерзшего озера. Стена была затянута гобеленом, изображавшим великую победу кого-то из предков Назира, сплошь благородные рыцари на белых конях, пронзающие копьями уродливых карикатурных монстров. «Никакого масла, никаких засад, никакой грязи и крови. Чистая и стерильная лживая война для аристократов». В дальнем конце зала, на возвышении в троне, точной копией трона из большого зала сидел и небрежно покачивал ножкой король Назир. «Это Кориан. Он премьер королевства», — шепнул мне Эрик, когда мы зашли, указав на мужичка рядом с королем. «Второе лицо страны, а это верховный маг-магистр Тайсау, «Он шестой магистерский уровень и много лет конкурирует с Тарольдом, которого ты уже видел. А это генералы. Можешь их пока не запоминать». Эрик явно боялся перегрузить мои мозги и вообще дофига нервничал. Все, кроме короля, стояли, хотя в углу был стол и пара стульев к нему. Там были даже пищи и принадлежности, экипа гербовой королевской бумаги. Эрик вывел меня в центр зала и, остановив так, прямо перед монархом, переместился и стал рядом с Корианом, причем они непринужденно пожали друг другу руки. «Я отмечаю, что вы, рыцарь Рос, продемонстрировали пренебрежение к манерам при выражении почтения», недовольно проговорил король. «Я не являюсь подданным королевству Майен. Я барон Рос Голицын, каинский рыцарь, а в Каптье я действовал как союзник, а не как вассал». По залу пронесся приглушенный шепот. Я не был силен в этике, но знал устоявшиеся рыцарские правила, по древнейшим из которых короли считались первыми среди равных. И рыцари не должны были бить поклоны перед королями. С годами мир изменился, и рыцари, кроме герцогов, должны были становиться на колени и всячески демонстрировать подбострастие. Но это было правило для подданных короля, а я таковым не был, и сейчас толсто на это намекал. «Союзник», — протянул он, словно пробуя слово на вкус. «Любопытная трактовка. Что ж, оставим пока вопросы этикета. Мы наслышаны о ваших талантах. Вы могли победить в сложных условиях, хотя и против слабенького противника, защитить ту деревеньку от вооруженного сброда, банды бездарных головорезов, собранных тем выскочкой Альшерио». Это похвально, хотя как король я не оправдываю таких подлых методов ведения войны. Войны ведутся не так. Он с назиданием показал мне на гобелен, но я не стал оборачиваться. Но мы нашему королевству, мелодично продолжил король. Сейчас нужны такие люди. Поэтому мы в своей безграничной милости «Решили даровать вам возможность послужить Майну еще раз!» Он сделал паузу, явно ожидая от меня выражения бурного восторга. Я молчал. «Мы приказываем вам, сэр Росс!» — продолжил король, делая ударение на последнем слове. «Собрать армию из наемников, бандитов, сброда, Из заключенных, что отбывают наказание в тюрьмах королевства, превратить это отребье в некое подобие войска, способное к решению второстепенных задач на войне, такие как осады-засады. Что там еще бывает? Словом, вы послужите мне создателем и главарем этого полчища, станете грязной карающей дубиной в грядущей войне. Он величаво откинулся на спинку трона, глядя на меня свысока, как щедрое божество, одарившее смертного немыслимой честью. «Интересное предложение», — произнес я после паузы. Тишина возникла такая, что если бы в зале был комар, все бы услышали его писк. «Предложение? Не совсем понимаю этого слова. Я осеняю вас своей волей и отдаю приказ, который ты, барон, будешь счастлив выполнить». Нет, не буду счастлив, и вы не вправе отдавать мне приказ. «Щенок!» — взрывел гвардейцу трона со знаками различия капитана. Капитан, по идее, должен руководить войсками, а не охранять лощенного молодого нарцисса. Но при дворе, видимо, считалось, что короля не будут охранять рядовые. Капитан двинулся вперед около трона. «Ты смеешь так говорить с королем? Я научу тебя манерам!» «Сгяни, на место!» — холодно бросил Назир. Но в его голосе не было настоящей строгости. Мне это показалось дешевым спектаклем. «Вашему величеству», — продолжил я, — «наверное, забыли донести мысль, что я не являюсь его подданным и не в его власти. Но я готов рассмотреть это все как деловое предложение на выполнение работ для короля, предполагающее мое вознаграждение, выгоду. Рассмотреть. Не обещаю дать согласие. Если бы эмоции могли убивать, я бы уже лежал на этом лазурном полу, испепеленный взглядом короля». «Рассмотреть? Выгода? Эти слова не должно произносить при монархе, тем более в таком тоне». «Вы не мой король», — спокойно повторил я. «Формально моим правителем является президент, и, вероятно, с ним я бы разговаривал иначе, как и он со мной. Я не выполнял приказы богов, не стану и приказы королей». «Я способен заключить и исполнить контракт, но приказ, отданный в таком тоне, я выполнять не буду». «Понятна моя мысль?» Это была последняя капля. Лицо короля Назира исказилось гневом. «Мзгене!» — взвизгнул король, и указовался,